Эпилог. Наконец мы садимся в кресло-качалку и укрываемся мягким пледом, связанным самыми любящими и заботливыми руками. По вечернему небу ползут тёмные тучи, в воздухе пахнет приближающимся дождём. Всем удобно, спрашиваю я, подоткнув плед, чтобы никакой жучок, паучок и мошка не смогли к нам пробраться. Отлично. Что предпочитаете сегодня? Хочу историю про космический корабль Торпеда и встречу космонавта с инопланетянином. Но мы слушали её вчера. Я хочу сказку про плохого принца и хорошую принцессу. Расскажи, пожалуйста, папа. Нет, инопланетянин. Принцесса. Инопланетянин, принцесса. Ладно, ладно. Хватит вам уже спорить. И дня не было, чтобы вы не ругались. Но мы ведь брат и сестра. Умничает моя без одного дня пятилетняя дочь. Нам положено. Папа, а почему пещера тёти Лолы покроется мхом, если она не найдёт нормального мужика, адекватного, поправляет его сестра. Папа, а что такое адекватный? Где вы это услышали? терпеливо вздыхаю я. «Ангелина сказала», — отвечает самая красивая сероглазая девчушка на свете. Она слышала, как её мама говорила об этом по телефону. Тётя Лола обычно очень громко это делает. А ещё она говорила плохие слова. «Знаешь какие? Если разрешишь, я тебе по секрету расскажу». «Нет, Марк, не стоит этого делать», — предостерегаю я. «А ты?» — обращаюсь я к Лиле. «Ангелина сказала». Перестань подслушивать взрослые разговоры. Я и не подслушивала, так Ангелина сказала. Папа, где у тёти Оли пещера? Она в ней живёт? В саду говорили, что пещеры есть только у девочек. Знаете, по-моему, кому-то давно пора спать. Папа, папа, раскачивает кресло Марк. Ну, пожалуйста, ну, пожалуйста, можно я скажу плохое слово? Нет, Марк, нельзя. Но ведь мамы же здесь нет. Хихикает Лилли. А мы знаем, что ты тоже говоришь плохие слова и скрываешь это от неё. Что вы там такое от меня скрываете? Спасает меня от маленьких террористов их родная мать. Дети подпрыгивают от радости, набрасываются на неё, повалив на пол. Как же я скучала по вам. Всего 3 дня вас не видела, а как же вы выросли? Кто стал выше? спрашивает Лили. Я? Я? Нет, мама, скажи, что это я самый высокий ребёнок в нашей семье. Мама, никогда больше не уезжай. Слушать истории про инопланетян, смерть и подобное, мои нервы больше этого не вынесут. Мама, мама, у тебя есть пещера. Азалия поднимает брови и вопросительно смотрит на меня. Мне срочно нужно было в офис, а ребят не с кем было оставить. Объясняю я. На той стороне озера живут их бабушка и две прабабушки. Напоминает она сделанной улыбкой: "Ты мог отвести детей к ним, вместо того, чтобы ехать через весь город к слишком разговорчивой тёте Лоле, которая переживает очередное расставание и всеми своими печалями делится с пятилетней дочерью, которая также с успехом треплет языком в детском саду направо и налево". ты треплешь языком направо и налево. Тут же выпаливает Марк своей сестре и корчит рожицу. Смотри, чтобы твоя пиписька не отсохла. Лили, восклицая мы со Залей. Откуда ты это взяла? Тётя Лола, так сказала кому-то по телефону. Ой, закрывает она рот руками. Я правда ничего не слышала, честно-честно. Так, Ладно, мои маленькие любимые букашки. Расцеловывает их Азалия. Хватайте свои подарки и живо наверх. Через 10 минут зайду к вам пожелать спокойной ночи. Подарки! верещат дети от радости. Мама привезла нам подарки. Как только их след простыл, Азалия запрыгивает на меня и оставляет на моих губах продолжительный и чертовски возбуждающий поцелуй. Я скучал. Пещера и пиписька поднимает она бровь. Меня не было всего 3 дня, а дети уже познают анатомию. Они же впитывают всё как губки. Если что, я позвонил твоим, но они втроём сидели на маникюре. Ладно, проехали, целует она меня. Ты молодец, справился. Как всё прошло? «О, это было восхитительно. Наша коллекция произвела фурор. Я ещё никогда в жизни не давала такого количества интервью. Понравилось? Я устала. Кривится Азалия, а потом крепко прижимается ко мне. И я соскучилась по тебе. По детям, по дому и вообще по всем-по всем». По всем. Не веришь, даже Пасаре, которая точит в подвале ножи и только и ждёт повода, чтобы разделаться со мной, потому что до сих пор не может забыть потрясающие закуски из сала на нашей свадьбе. Ты напоминаешь ей об этом при каждой нашей встрече, смеюсь я. О, боже, вздыхаю я минутой позже. Марк интересуется пещерой. А Лили сказала пиписька. Не, я знала, что Лоле нельзя было сообщать, в какой сад мы ходим. Ангелина много чего любопытного слышит от неё и распространяет это среди остальных детей. Кстати говоря, именно поэтому я удалила родительский чат. Не хочу читать сотни тысяч сообщений от недовольных мамочек. Потом ещё антидепрессанты придётся пить. Ни то слово. Твой смех как колокольчик. Целую её в висок. Больше я тебя никуда не отпущу. А я и не собираюсь никуда уезжать. А Заля поднимает на меня глаза. Если только с тобой. Только со мной. Знаешь что? Таинственно улыбается она. Ладно, забудь. Ну вот, приехали. Давай, говори. Просто хотела спросить кое-что, но это неважно. Важно. важно. Спрашивай уже. Азалия уводит неловкий взгляд в сторону, а потом снова смотрит на меня. Ты меня любишь? Конечно, я тебя люблю. А ты меня? Разумеется, что за нелепый вопрос? И смеюсь я. Ничего, просто хотела знать. А ты как будто не знаешь. Что уже случилось? Уже? Я вижу по глазам. Скажу тебе кое-что по секрету, только обещай, что ничего и никому не расскажешь, потому что это очень серьёзно, и это тайна. Я из тех, кто любит болтать направо и налево. И снова таинственная улыбка озаряет её очаровательное лицо. Света беременна, шёпотом сообщает она. У ребят получилось. Серьёзно? Это же потрясающе! Артём наверняка от радости в обморок свалился, а мне Жук ничего не говорит. Он узнает об этом через пару часов. Света приготовила ему сюрприз. Отличная новость. Невероятная. Вот и снова начинается беби-бум. Помнишь, как было 5 лет назад? Настоящий дождь из младенцев. Я, Лола, Вероника, пять твоих сотрудниц, племянница Маргариты, перечисляет озалия. И не говори, настоящее сумасшествие тогда началось. Вообще-то это не так уж и весело. Помню, как-то ночью проснулся в холодном поту от жуткого кошмара, в котором меня окружали одни беременные женщины. Стоило мне произнести вслух хотя бы слово, и их моментально становилось ещё больше. «А теперь всё сначала», — смеётся она. «Света?» Ещё какие-нибудь твои сотрудницы? Я, Нелли, которая наконец нашла свою любовь. Ох уж этот беби-бум. Да, закатываю я глаза. Теперь-то Артём узнает, каково это жить с беременной женщиной и подстраиваться под её переменчивое настроение. Погоди, что? Смотрю на неё. Что ты сейчас сказала? Снова беби-бум? С подозрительным весельем восклицает Азалия. «Снова пузатенькие и прелестные женщины будут окружать тебя». «А при чём здесь я?» «Азалия, у нас же всё...» «Ну, всё?» «Что всё?» «У нас ведь всё под контролем!» Терпеливо вздыхаю я. «Мне ведь послышалось!» «Точно послышалось!» «А, это, разумеется!» Отмахивается она и встаёт на ноги. Я привезла тебе кое-что очень любопытное. Так что пойду наверх, загляну к детям. Я беременна. А ты собери плед и налей мне прохладного молока. Буду ждать тебя в спальне. Хорошо. Постой. Что? Ах, да, и прихвати с собой тарелку с макаронами. Лили сказала мне сегодня утром, что вчера вы приготовили их целую тонну, так что Азалия, ты беременна? Я так сказала? Вообще-то да. Ну, раз я так сказала, значит, это действительно так. Молоко и макароны, напоминает она. Не забудь, Максим. Максим, милый, не вздумай терять сознание, как будто это ты собираешься снова превратиться в огромную резиновую бочку. Максим. Конец.